ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ За ночь я едва сомкнул глаза. Напрасно я повторял себе одну из присказок Некрасова. Чего не спать спокойно? Вчера не догонишь, завтра не уйдешь. Сколько я не ворочался, сколько не подтыкал подушку то слева, то справа, сон ко мне не шел. Есть такой прием в кино и в литературе. Одну и ту же историю рассказывают два человека. «Мужчина и женщина». Вроде бы одни и те же события, но, увиденные по-разному, они образуют две совершенно разные версии. Сначала моя. Я по первому сигналу «человек в беде» бросаю все дела и зависаю на краю света. Характер у оказавшегося в беде человека непростой, и я наступаю на горло собственному самолюбию, чтобы наладить и сохранить с ним добрые отношения. Кроме того, похоже, наш бывший сотрудник говорит мне далеко не все, что может мне пригодиться. Во всяком случае, какие-то сведения у него приходится буквально вырывать с мясом. Разумеется, без малейших колебаний я берусь защитить бывшего коллегу и, используя фактор внезапности и огневое превосходство, мы неплохо справляемся с отражением нападения. Только тогда ситуация проясняется и я могу сформулировать для конторы, какая помощь мне понадобится. И сам не сижу сложа руки. Еду в Хельсинки, возвращаюсь в Таллин, как выясняется уже в роли живца, и тут же попадаю под наружку. Тем не менее, я продолжаю работать, устанавливаю контакт с нашим эстонским агентом и загружаю его заданиями. И даже тогда не останавливаюсь, самостоятельно, «Хорошо, хорошо, с помощью своего гида. Выявляю и нахожу одного из нападавших». Расследование по-прежнему в самом своем начале. Однако ситуация становится опасной для нашей бывшей сотрудницы, и я прошу ее уехать из страны. «Ничего не забыл?» «Вроде нет». «И в чем до сих пор я могу себя упрекнуть?» Однако Анна видит все со своей точки зрения. История номер два. После череды странных и настораживающих событий она решает, наконец, попросить помощи у бывших коллег. Те незамедлительно присылают сотрудника, чтобы тот быстренько во всем разобрался. Однако языка он не знает в стране впервые. Конечно, помочь он хочет, только толку от него немного. Три дня спустя дело так и не продвинулось. Всего-то успехов нашел через интернет фамилию парня, которого узнала она сама, Анна. «А кто эти люди? Зачем нужны были белые мыши? Кто сидит в доме соседки Марет и сейчас, возможно, орудует спокойно на ее даче?» Похоже, присланный сотрудник уже и сам убедился, что дело ему не по зубам. Поэтому он уговаривает ее уехать из Эстонии, что позволит и ему вернуться к нормальной жизни. Только не на то напал. «Пусть уезжает, а я доберусь до разгадки всех тайн сама». Я прав. И она права. Получается бессмысленность. Бессмысленность усилий, которые ни к чему не ведут. И что мне делать в такой ситуации? Время у меня еще было. Я сказал своей жене Джессике, что останусь еще дней на 5-6. Сегодня истек третий. Однако уже не раз бывало, что я задерживался и на больший срок, но всегда находил правдоподобное объяснение. При всем при этом что я могу предпринять здесь без помощи Анны? Во-первых, попытаться все же понять, кому понадобился дом в вызу и для чего. Потому что дело именно в доме, а не в какой-то вещи, оставленной или спрятанной на даче, и о которой Анна не знает. Интерес к владению партийного руководителя Раата просматривается вполне определенно через его внука. Стоит попросить Августа провести разработку всех владельцев дачи, включая и построившего ее торговца с кабинными товарами. А сам я мог бы последить за домом Марет и выяснить, кто же там у нее прячется и почему. Во-вторых, надо вплотную заняться главным налетчиком, Хейна Раатом. Ясно, что он связан с какой-то неонацистской организацией. Тогда интерес к дому Анны может быть не семейным, а идеологическим. Здесь мне тоже понадобится помощь Августа. Получалось, что для дальнейшего расследования Анна мне не очень-то была и нужна. Проблема была лишь в моем связном. Что-то мешало мне работать с ним совсем в открытую. И я решил завтра же поделиться своими субъективными ощущениями со Сквайром и узнать, что он думает о нашем агенте. Как тогда поступить с Анной? Оставаться с ней в ссоре и больше не появляться? но ведь уже не первый раз на нее накатывала, а потом отпускала. Она, возможно, уже сейчас раскаивается, жалеет, что была со мной груба. Я, как всегда, когда злился на кого-то, вспоминал смиренного Марка Аврелия. В отношении тех, кто раздосадован на нас и дурно поступает, нужен склад отзывчивый и сговорчивый, как только они сами захотят вернуться к прежнему. Решено. Пойду утром в Михкли и покажусь ей. Захочет мириться — помиримся. Не захочет — обойдусь без нее. С Марком Аврелием или без. По здравом размышлении ситуация уже не казалась мне безнадежной.